Кругом толпятся французы, мадам Кардель, старая воспитательница в фике, проповедник Перар, учитель чистописания Лоран, танцмейстер Пико. Французы улыбаются, жестикулируют, немцы, напротив, очень серьезны. Потирая зябко руки, вошел пастор Дове, бледный, взволнованный, сказанный им проповедью. Его большие глаза еще до сих пор полны пафосом и улыбаются дружеской слабой улыбкой профессору Вагнеру. Господин пастор, ваша проповедь сегодня превосходна, говорит в ответ на улыбку профессор Вагнер. Да-да. Учитель музыки Релик из церкста наготове и стоит у клавесина. Может быть, придется играть. Сам герцог, командир прусского полка в голубом мундире в высоких ботфортах, сидит за круглым столом и уж, конечно, тянет пиво с тремя своими офицерами. «Ха-ха-ха!» — ха, громко хохочет он. «Ха-ха-ха!» Фике вытягивает тоненькую шейку в сторону веселой компании, но герцогиня опускает на дочь свои темные, обведенные синевой глаза. Фике «Ах, Фике, сиди же прилично, ты совсем стала мальчишкой, ты носишься по улицам, и все это бедность! Ах, бедность, ну какая же ты принцесса!» «Мадам!» — густым голосом говорит мадам Кардель, «Фике достаточно видит свет? Когда она бывала с вами во дворце в Берлине, то вела себя отменно!» И фике теперь сидит совсем-совсем смирно. Обоими кулачками она подперла свое симпатичное личико и смотрит, как в люстре горит в фрустале розовый огонюк. Почему-то ей кажется, что ее ждет тоже что-то такое же красивое, что-то розовое, как этот огонюк? Ой, она смелая девочка, у нее темные волосы и чудная розовая кожа блондинки. Ей смешны эти постоянные слезы и ахи матери.